Обрывки фраз, как слои табачного дыма, наползали друг на друга и таяли под высоким липным потолком. Это не отговорки. Для таких случаев есть телефон. А для чего у тебя актив? Заставляй работать комитет. Тогда я звоню к вам в портком. Объясни это Шумилину. Последний срок был вчера. Ведомости привезли, а где квитанция сберкассы? Лика, ты же обещала сегодня. Я и билеты купил. На другом конце провода, если не считать последние фразы в это время, обещали, каялись, спорили, оправдывались, лезли в бутылку, жаловались, отговаривались, били себя в грудь, упирались, соглашались, покорялись секретари первичных организаций, которым, кроме комсомольских дел, нужно было еще выполнять основную работу, а после заботиться о семье или устраивать личную жизнь, расти детей, вести домашнее хозяйство, учиться, повышать культурный уровень и даже отдыхать. Проще приходилось с освобожденными, получающими зарплату в райкоме с секретарями. Они руководили большими организациями, но и спросить с них всегда можно по большому счету. Мол, не за даром работайте. Хотя Шумилин в последнее время стал замечать, что многие люди, получающие 120-140 рублей в месяц, убеждены, будто работают именно за даром. Из орг-отдельцев первому секретарю больше других нравился Петя Конышев тощий лохматый с лицом внезапно разбуженного человека он сочинял стихи изредка печатавшиеся в комсомольце а в первый месяц своего пребывания в райкоме всех уморил справкой об организации досуга молодежи хлопчатобумажного бумажного комбината Помнится, там шли обычные канцелярские фразы. В результате работы комиссии выявлено. На предприятии создана сеть кружков, которые укомплектованы квалифицированными руководителями и охватывают столько-то процентов молодежи. Из них женщин, столько-то мужчин, столько-то членов ЛКСМ и несоюзной молодежи, столько-то, в том числе, действуют на комбинате и при общежитии три кружка, кройки и шитья, четыре туристические группы, пять спортивных секций и всего одна литературная студия. Это безумно мало. Такое отношение к литературе преступно. Члены бюро, истомленные трехчасовым сидением, повалились друг на друга и смеялись до судорог. Когда же захлебываясь и Шумилин дома пересказал случившееся Гали, она ничего забавного не обнаружила. Вероятно, то был чисто профессиональный юмор, понятный только аппаратчикам. В отделе учащейся молодежи Комиссарова посадила перед собой инструктора Наташу Потапенко, заведующую пионерским кабинетом Шилдину и режиссера районного дома пионеров и школьников Борщевского. Комиссарова вдохновенно импровизировала на тему приветствия с «Нет, не так. Стойте. Я вижу. В левом проходе фанфористы, в правом – барабанщики. На балконе поднимаются буквы «Всегда готов», а можно еще в центре «Огонь» из красных платочков». В принципе, можно, отвечала режиссер. Прекрасно, значит, зажигается огонь и выходит группа чтецов. Что с текстом? Текст готов, успокоила Потапенко. Хорошо получилось, добавила Шилдина. Прозу сами написали, стихи переделали из приветствия позапрошлой отчетной конференции. Они узнают стихи? Кто ж текст слушает, удивилась Наташа. Все на детей смотрят. Детей-то толковых набрали, а то в прошлый раз девчонка от испуга со сцены убежала, а фонограмма орет «Мы, ребята, октября, это кошмар». Первый секретарь усмехнулся и пошел дальше по коридору. В отделе студенческой молодежи оказалось сразу три заведующих. Хозяйка кабинета Надя Быковская, Иван Локтюков и Олег Чесноков. Надю Шумилин знал еще по пединституту и, возглавив райком, забрал ее к себе. Сейчас она уже сдала кандидатский минимум и рвалась на преподавательскую работу, но первый ревниво не отпускал. Иван был широко известен району, особенно мальчишкам, не только как глава отдела спортивной и оборонно-массовой работы, сколько как руководитель секции самбой, человек, расшибающий кирпичи ребром ладонь. У Быковской с Локтюковым, судя по всему, дело шло к комсомольской свадьбе. Чесноков, надо полагать, рвался в свидетели. Хуже всего, если это какие-нибудь осекся зав спорт, увидев в дверях начальство Большая тройка, улыбнулся первый секретарь. Подсдам, подхватил Олег, обсуждаем участь преступников. Далеко еще до Подсдамы хмуро пошутил Локтюков. Не звонил Мансуров, поинтересовался у него Шумилин. А что ему звонить? Он у меня в отделе с опер-отрядниками беседует. Тебя, по-моему, ждет. Я нужен? Пока нет. А ты, Олег Иванович, зайди ко мне перед аппаратом. Понял. Вы тут слет не прообсуждайте. Смотрите, на планерке по всем позициям проверю. Шумилин вышел, и дальнейшего разговора слышать не мог, а жаль. Что-то наш командир не весел, посмотрел на закрывшуюся дверь чесноков. Видно, ему Ковалевский основательно вломил. Не кстати, это первый сейчас. Ой, не кстати. Сейчас? переспросила Быковская. А что такое?